Глава 12. Кабинет, в который отвел нас Тигр, больше был похож на конференцию-зал. Длинный массивный стол, за которым стояли задвинутыми полтора десятка стульев и обычная доска, где можно было делать записи, располагающиеся напротив входа. Больше ничего. Мы зашли внутрь и плотно закрыли за собой двери. Туны Азок, тенью следовавшие за нами, встали по обе стороны от входа, выполняя роль охраны. «Ну что, выпускаю уже нашего джина из бутылки», — кинул я артефакт реальности Андрею. Точнее, поверенного из пирамидки. Прошло немного времени, но я думаю, он уже успел промариноваться в кромешной темноте и безысходности. Сапсанов хмыкнул и повернул основание пирамидки, освобождая заключенного в пространственном кармане про Сапсанова. Раздался громкий крик, и мужчина рухнул с потолка прямо в центр стола всем своим немалым весом. Стол несколько раз покачнулся, скрипнул, но остался стоять. Крепкий какой. По внешнему виду даже и не скажешь. Я стянул мужчину на пол и поднял того на ноги, усаживая на стул, который любезно поставил передо мною главный тигр. Поверенный и затравленно озирался по сторонам, постоянно вытирал с алба и в конце концов начал икать под направленными на него взглядами. Слушай, а чего у вас он нервный такой? Обратился я к Андрею, который брезгливо смотрел на сидящего напротив него мужчину. Не знаю, не я его выбирал. Он начал работать у отца, когда меня еще, наверное, в планах даже не было. Всегда его недолюбливал, покачал он головой. Эй, Вячеслав Антонович, можешь говорить? Потряс его за плечи Андрей, заставляя акцентировать на себе его внимание. Тот кивнул и, наконец, практически успокоился. По крайней мере, и Кать перестал. Ну, начнем, пожалуй. На кого ты работаешь? А задал он все тот же вопрос, который задавал в последнее время всем, с кем говорил на этом уровне изнанки. На, граф Сапсанова, я служу вашему роду и никогда его не предавал, довольно уверенно ответил он, прекратив ерзать на стуле. Сердце его билось часто и ровно, значит, не брал. Хотя я уже ни в чем не был уверен. «И именно поэтому ты решил убежать и бросить меня здесь», — усмехнулся Сапсанов, сложив руки на груди. «Слушай, давай на чистоту. Или ты говоришь правду, или я отдам тебя в руки этому злобному последователю ужасно злобного кота, который своим кинжалом в конечном итоге оставит от тебя только туловище и речевой аппарат, чтобы ты мог говорить, не замолкая». «Полку ты не перегибай», — прошипел я ему на ухо, — «не оскорбляй моего бога». Ну а что я не так сказал? Искренне удивился он, отвлекаясь на настойчивую стуку в дверь. Глава клана тигра подошел к выходу и отворил двери, пропуская внутрь учредителя, который тащил за собой какую-то тележку. Ваша броня, господин! Поклонился он Андрею. Когда мастер, который ее изготовил, узнал, что она пойдет в личное пользование первому наследнику, то вдар предоставил еще один комплект специально для вашего личного телохранителя. Он указал на меня, не переставая кланяться. «Я даже не буду спрашивать, откуда он это узнал», — довольно потер руки Андрей, не отрывая взгляд от доспеха. «Но это даже к лучшему. Не нужно будет бегать, искать, буквально вырывать из-за гребущих рук остальных членов команды. Надо будет примерить, а то в этом трепье хожу как голый». Я посмотрел на ту, на выпроводил учредителя и едва заметно махнул мне рукой, подзывая к себе. «У меня есть средство, которое вам поможет быстро узнать необходимые сведения», сразу же прошептал он так тихо, что даже мне пришлось прислушиваться. Видимо, он не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Он снял с пояса небольшой мешочек и, покопавшись в нем извлек маленький бутылёк с содержимым ярко-голубого цвета. Тот, кто примет это зелье, засыпает на пять минут, но разом его остается здесь, и тогда он может отвечать на заданные вопросы. «Причем у него не будет повода вам солгать и будет говорить только истинную правду». «Сыворотка правды», — хмыкнул я, забирая из его рук флакон. «Это безопасно?» «Конечно!» — искренне возмутился Сатун, неожиданно повышая голос, что все, кто находился в комнате, обратили на нас внимание, повернув голову. «Он даже ничего не заметит. Хватит одной капли, но только помните, что у вас есть всего пять минут». «С водой смешивать можно?» — полюбопытствовал я, не дожидаясь ответа, беря со стола стакана графен, наполненный прозрачной жидкостью. Понюхов все же определил, что в нем находится чистая вода и уже спокойно налил ее в емкость. Когда командир решительно кивнул в ответ на мой вопрос, я добавил каплю предоставленного мне эликсира. Вода в стакане сначала задымилась, а затем покрылась ледяной голубой коркой, которая спустя несколько секунд растворилась, делая воду слегка прохладной. «Я даже не буду спрашивать, из чего это зелье сделано», — хмыкнул я и подошёл к Просапсанову, протягивая тому стакан с водой. «Выпей, успокойся и давай нормально поговорим. Понимаешь, мы двое суток провели в этом богами забытом месте, практически не ели и не спали вдобавок ко всему. Находились в постоянном стрессе и напряжении, так что не обижайся на своего господина, он не думал ничего плохого». «Ты чего несешь? Вскинулся Андрей, хватая меня за локоть, поворачивая к себе лицом. «Да я в прямом смысле хочу пустить его на корм тварим изнанки, а ты тут лебезишь перед ним». «Подожди», — отмахнулся я от него, глядя, как поверенный залпом выпивает всю воду, что была в стакане. Он глубоко вздохнул и вроде бы даже окончательно успокоился, выпрямившись на стуле. Но затем его глаза закатились, и голова упала на грудь а сам он размяк и стал похож на желе, растекшееся по стулу. «Вячеслав Антонович, вы меня слышите?» — спросил я после того, как проверил его замедлившееся сердцебиение и дыхание. Он в ответ всхрапнул, после чего поднял голову и открыл глаза. Его взгляд был расфокусирован и смотрел куда-то мимо меня. «Да, я вас слышу!» — слабо кивнул он. «Отлично. Сколько вас в данный момент на уровне?» — быстро спросил я, вспоминая о времени, которое мне было отведено. — Тринадцать человек вместе со мной, — ответил он, не задумываясь. — Как выбраться в лицевой мир? — продолжил я, выдергивая свою руку из захвата Андрея, который тряс ее, стараясь привлечь к себе внимание. — Напрямую никак. Есть переход на третий уровень, минуя четвертый, а там уже находится официальный охраняемый спуск, ведущий к окраинам Норильска. — Пробой туда вы найдете в одной из пещер. Он охраняется системой защитных заклинаний, расположение которых знаю только я. Его создал граф Сапсанов, чтобы никто не знал о его существовании. — Официально этого уровня мира не существует, — монотонно отвечал про Сапсанов, едва заметно шевеля губами. — Мы сейчас сможем активировать проход? — Конечно, ключ — это перстень рода Сапсановых, поэтому только я и члены семьи графа могут спускаться на наизнанку. Умудрился он пожать плечами. Взгляд становился более осмысленным, поэтому я понял, что времени у нас было гораздо меньше, чем обещал мне Тун. Скорее всего, нужно было больше одной капли с учетом комплекции допрашиваемого. Что ты знаешь о лаборатории, которая находится дальше расположения города клана Носорога? Прошло совсем немного времени, как я оказался здесь, но разворачивающиеся стремительно события уже практически напрочь выбросили это место из головы, которое, как ни крути, а было все же связующим звеном в этой странной истории. «Я знаю, что ее строили, но для каких целей и кто ей руководил, мне неведомо», — ровно ответил он, чем вызвал разочарованный вздох Андрея. он так как и я, надеялся когда-нибудь получить ответ на этот вопрос. «Ладно, зайдем с другой стороны. Ты знаешь, кто стоит за покушением на Андрея Сапсанова и на всю его семью?» Это был единственный случай, когда кто-то мог бы ответить на этот вопрос правду. «Нет», — неожиданно он вздрогнул и тряхнул головой, садясь удобнее на стул. «Что-то голова закружилась немного», — приложил он руку к колбу, словно только что не было того разговора. «Что вы хотите знать?» «Да в общем-то уже ничего. Хотим добраться до дома, и ты нам в этом поможешь», — уверенно проговорил Андрей, после чего повернулся к тележке, на которой все еще лежали доспехи. «Но прежде я примерю свое новое приобретение. Тебе бы тоже приодеться не помешало», — посмотрел он на меня, протягивая верхнюю часть брони. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами, начиная одеваться. На удивление, облачение в полный доспех заняло не слишком много времени. Не было никаких замысловатых веревочек и ремешков. Когда часть брони касалась тела, она становилась по ощущениям тягучей и какой-то жидкой полностью повторяя все изгибы тела и самостоятельно стыковалась и скреплялась с остальными частями. Состоял доспех из нагрудной части, чем-то похожей на керасу, брюк, наплечников и длинных перчаток, которые покрывали руки полностью. Я совершенно не ощущал его тяжести на теле, хотя, когда брал в руки отдельные детали, то сомневался, что смог бы передвигаться под их весом. Они словно были невесомыми и больше походили на вторую кожу, чем на сплав нескольких металлов. И, как и было сказано учредителям, совершенно не сковывал движение, будучи полностью пластичным. Я не удержался и смог немного проверить свойства кинжала, с легкостью телепортировавшись за ним в дальний конец помещения. Эта броня не только не мешала действию магической привязки, складывалось чувство, что она делала телепортацию даже легче. «Я прям чувствую себя человеком», — протянул Андрей, сделав несколько выпадов с мечом, тестируя новую одежду. «А теперь уже можно выдвигаться. Ты даже не представляешь, Славик, как сильно я хочу попасть уже к себе домой. А может, ну его обойдемся без него? У меня есть кольцо, так что проход я спокойно смогу активировать самостоятельно», — произнес он, кивая в сторону задумчивого Сапсанова. Нет, конечно, он слишком дорожит своей жизнью, чтобы ей рисковать, поэтому он пойдет не только вместе с нами, но еще и первым, ловя грудью все ловушки на себя, ответил я, поднимая поверенного на ноги. Все, пошли. А как же остальные? Без меня они не смогут вернуться обратно, тихо спросил он у меня, делая неуверенные шаги в сторону выхода. Потом вернешься, ну или отправит кого-нибудь другого, если решишь нас обмануть улыбнулся я, открывая двери. «Мы пойдем одни», — сказал Андрей носорогом, остановившись перед ними. «Вы оказали неоценимую услугу, и я подумаю, как можно улучшить наше с вами сотрудничество. А теперь примите то, что вы находитесь здесь, как шанс урегулировать все конфликты между вашими кланами. Место и время позволяет во всем разобраться и прекратить вражду, которая никому, особенно нам, не нужна». Сделал на последнем предложении акцент сапсанов и, оставив местных аборигенов обдумывать его слова, вышел за дверь, подталкивая вперед своего поверенного. Мы спокойно прошли через весь город тигров, ловя на себе взгляды местных граждан. Кто-то смотрел с интересом, кто-то со злобой. Девчонки стреляли глазками в надежде, что господа обратят на них внимание. Я даже пару раз оттаскивал Андрея от лавок с товарами, где особо привлекательные девушки разводили его даже совсем не на легкий флирт. Я, конечно, мог его понять. Все встреченные нами представительницы женского пола были фигуристые и одновременно с этим хрупкие и миниатюрные. И все как на подбор с большими глазами, с неестественными по цвету, яркими и завораживающими. Как мне даже однажды показалось, немного светящимися. Но, несмотря на заминки и задержки, мы добрались до скалы, когда уже начало темнеть. Это не были горы в прямом смысле этого слова, скорее одинокая скала из черного матового камня, уходящая куда-то ввысь за ужином шпилем. Прямо в центре у основания этой скалы находились три входа в пещеру, закрытые самыми обычными дверьми, к которым вела прямая ровная дорожка из серого камня. По мере того, как мы продвигались к обходу, по бокам от дороги зажигались яркие светильники, полностью освещающие нам путь. Система ловушек, если и была, то явно не здесь, потому как истинным зрением я не мог уловить никаких магических нитей и заклинаний, кроме тех, что были на двери только одной из пещер. Ну вот и все. Пора прощаться с этим миром, надеюсь, по делам рода я прибуду сюда еще не скоро, радостно оповестил Андрей прикладывая перстень к специальному замку. Как только дверь открылась, я почувствовал резкий рывок и пустоту под ногами. Знакомое ощущение. Даже не думал, что мой бог сможет ко мне пробиться. В прошлый раз это у него получилось с трудом. Когда серая дымка развеялась, я увидел манула, который, как обычно, сидел на своем постаменте, только в этот раз он держал в лапах веревочку с привязанной на конце игрушкой в виде птички и тряс ее перед волчонком, который пытался ухватить ее зубами. «Что ты делаешь?» — спросил я у кота, когда понял, что первым разговором начинать не собирается. «Развлекаю твоего духа. Это, на удивление, успокаивает и приводит мысли в порядок. Знаешь, у каждого кота должна быть своя собака», — наставительно посмотрел на меня Манул, продолжая свое развлечение. «Ты не развиваешься. Прошло всего два дня». Возмутился было я, но кот прервал меня, выставив вперед лапу. «Это не повод. Ты вообще лекарь или боевой маг?» — прощурился он, скармливая волчонку внушительного размера макар, который тот аккуратно взял с его небольшой лапы. «Боевой лекарь!» — усмехнулся я, не до конца понимая, что именно от меня нужно моему богу. «Ну-ну, чтобы достичь успеха, ты должен совершенствоваться, а не использовать одни и те же три-четыре навыка, которые освоил неизвестно когда». Я не могу вытащить тебя отсюда, но я пристально за тобой наблюдаю. Открывай хранилище, — приказал он, вставая на все четыре лапы. «Что — Что? — опешил я, не понимая, зачем ему это вообще понадобилось. — Разобраться с твоим барахлом хочу. Думал, подкинуть тебе еще один навык, но не заслужил. А этот мир очень даже интересен. Не теряя с этим миром контактов, думаю, что экономические отношения с местными помогут возвысить наш рот над остальными в гораздо меньшие сроки, чем обычно для этого требуется. Задумчиво проговорил он, глядя куда-то в потолок. А ничего, что к этому миру я никакого отношения не имею, — открыл я хранилище, которое четкой картинкой не так, как обычно встало у меня перед глазами. Кот махнул лапой, и все артефакты, которые я честно позаимствовал в качестве компенсации, оказались «Перед моими ногами». «Официально никто не имеет, а ты можешь надавить на Сапсанова, используя защиту его детей в качестве неприкрытого шантажа». «В общем, сам придумаешь». «Мой тебе совет. Эволюционируй, развивайся и возвращайся домой». Потерял он ко мне интерес, беря в руки какую-то диадему с ярко-красным кристаллом в центре нее. Волчонок в это самое время подбирался к какой-то коробочке, но Ману быстро прекратил его поползновение, поглотить ценную вещицу шлепком божественной лапы по наглой пушистой морде а сделаю безопасно для тебя андам um, если будешь себя хорошо вести даже с пояснениями как любопытно очередной рывок и я стою рядом с открытыми дверьми под напряженными направленными на меня взглядами все хорошо тряхнул я головой не до конца понимая зачем манул местные артефакты и чем они могут быть опасны для меня «По не скажешь», — покачал головой Андрей, заходя внутрь пещеры. Внутри была зябка, мокрая и холодно. Я увидел несколько клеток, стоявших по периметру небольшой пещеры, но, приглядевшись, увидел, что они были пусты. Подойдя к ним ближе, я понял, что именно они мне напоминали. Точно такая же стояла в местной лаборатории. И тогда и сейчас при взгляде на нее меня одолевали какие-то смутные тревожные чувства, но понять, от чего они возникали и исходили, я так до конца и не смог. Отойдя от клетки, я прошел к остальным в центр очерченного круга, где на голой земле были выскоблены чем-то острым разные символы и вставлены в специальные отверстия разные по размеру и цвету макры, чем-то похоже на ритуальный круг в Доме всех богов, только не такой замысловатый. Просапсанов сел на колени и приложил перстень с гербом рода Сапсановых к пустующей выемке прямо в центре, от которого пошла рябь и разноцветные всполохи молний. Подул ветерок, и пространство под нами начало искажаться, превращаясь в знакомую мне гладь. «Но смотри, Просапсанов, если обманешь, я тебя лично отведу на виселицу, проговорил Андрей прежде, чем мы втроем провалились внутрь зеркальной поверхности. Yeah. Mm -hmm.